Петр Борисович ганушкин Учение о психопатах. Патологии души и разума. Резонирующее помешательство и резонерство. Из Московской психиатрической клиники. Глава 1 Резонирующее помешательство может по справедливости считаться пасынком современной психиатрии. На страницах специальных журналов в учебниках этой форме душевного расстройства отводится чрезвычайно мало места. В больницах диагноз резонирующего помешательства почти не накладывается. В отчетах соответствующая рубрика отсутствует. И время, когда рассуждением об этой болезни посвящались не только журнальные статьи, но и целой монографии, считается как бы по молчаливому соглашению отжившим свой срок. А между тем в вопросе о резонирующем помешательстве далеко не все или, правильнее говоря, «почти все», начиная с самого термина, может считаться ясным, общепринятым и определенным. Учение о резонирующем помешательстве возникло в то время, когда в науке господствовала доктрина об изолированном друг от друга функционировании отдельных способностей душевной жизни. Согласно этому воззрению, отдельные стороны психики – разум, чувство, воля – должны были функционировать изолированно, как при нормальном – так и при патологическом состоянии организма. Естественным следствием этого совершенно неправильного взгляда в истории психиатрии является все учение, ныне окончательно навсегда отвергнутое, о мономаниях. В тесной интимной связи с учением о мономаниях и стоит вопрос о резонирующем помешательстве. Предполагалось, что при резонирующем помешательстве рассудок, разум продолжает функционировать более или менее правильно, Уклонения же от нормы наблюдаются исключительно в сфере чувств и воли. Подлинные слова Эсквероли таковы. Суждения этих больных логичны, поступки же безрассудны. Само собой разумеется, что при таких условиях, при таком понимании дела, границы этой формы душевного расстройства раздвигались без конца. В избежание дальнейших недоразумений необходимо сейчас же отметить одно обстоятельство – которая, как нам кажется, не всегда в достаточной мере оценивалась авторами, писавшими по данному вопросу. Мы имеем в виду тот факт, что всеми, почти без исключений французскими психиатрами, которые создали учение о резонирующем помешательстве, термин этот употреблялся как совершенно однозначный, совершенно аналогичный термину «нравственное помешательство». Мы намеренно в самом начале нашей статьи останавливаемся на этом ввиду того, что простым сопоставлением этих двух терминов чрезвычайно ясно определяются как объемы содержания понятия о резонирующем помешательстве, так и взгляды тех, которые прежде других, и, добавим, больше других, работали по этому вопросу. Нет никакой надобности подробно излагать содержание старой литературы, которая легла в основу учения о резонирующем помешательстве, так как это, казалось бы, крайне непоучительно и малоинтересно. Мы ограничимся лишь тем, что приведем те термины, которыми отдельные авторы стремились наиболее точно и правильно определить разбираемое болезненное состояние. Сопоставление этих терминов интересно не только потому, что оно ясно обнаруживает тогдашнее положение психиатрических знаний, но еще более потому, что таким путем, без всяких длинных цитат и справок, легко можно видеть, в чем тот или другой автор полагал центр тяжести в учении о резонирующем помешательстве. Для обозначения резонирующего помешательства как такого состояния, при котором рассудок продолжает функционировать правильно, уклонения же замечаются в области поступков и чувств. Различными авторами употребляли следующие термины. Мания без бреда – Пинель. Рассуждающая мономания Эскерол, Море, Марсе. Рассуждающая безумие – Фольре. Моральное безумие – Причард. Наступающее безумие, трела. Эмоциональное безумие, бьердобасмон. Мономания с совестью, баларге. Псевдомономания – делазье. Рудиментарное безумие, бертье. Почти во всех этих терминах ясно заметна тенденция изолировать друг от друга деятельность отдельных способностей психики. Ясно заметно желание совместить в психике одного индивидуума то, что едва ли может существовать одновременно. Сохранность разума, с одной стороны, и извращение в области чувств и воли, с другой. Ежели бы мы вздумали современную психиатрическую мерку приложить к тому, что прежние французские авторы называли резонирующим помешательством, то оказалось бы, что в рамке этой формы с успеха могла бы уложиться почти вся психиатрия, не исключая прогрессивного парлича и форм, развивающихся благодаря тем или другим интоксикациям. И это обстоятельство, само собой разумеется, объясняется широтой того критерия, который был выбран для определения резонирующего помешательства. Фальре, сын, которому принадлежат наиболее обстоятельные доклады по разбираемому вопросу в Парижском медико-психологическом обществе, полагает, что в группу резонирующего помешательства могли бы входить следующие формы. Некоторые случаи маниакальной экзальтации, некоторые случаи меланхолии, продрамальный период прогрессивного паралича, истерическое помешательство, болезненные сомнения, некоторые формы на почве наследственного предрасположения, некоторые случаи бреда, преследования и другое. Бриер де Буамо, который приводит 25 случаев резонирующего помешательства, также думает, что в эту сборную группу входят случаи мании, меланхолии, ипохондрии, истерии, прогрессивного паралича, эпилепсии и другие. Более или менее ту же точку зрения проводят и другие авторы. Справедливость требует, однако, тотчас же указать на то, что расплывчатость как основного критерия, так и границ клинических наблюдений прекрасно сознавалась авторами, впервые писавшими по вопросу о резонирующем помешательстве. И большинство из них, с Фальрея и Брие де Буамон во главе не находило возможным видеть и признавать в резонирующем помешательстве отдельную клиническую форму, и они признавали существование лишь своеобразного симптома, который можно наблюдать при самых разнообразных психических заболеваниях, и которые выражаются в том, что неправильные и моральные поступки и чувства не гармонируют с правильными суждениями больных. Как на противоположное мнение, правда, не имевшее особого значения, не встретившее сочувствие, можно указать на мнение компаний, который хотел видеть в резонирующем помешательстве совершенно особую болезнь, именно болезнь характера. Нельзя сказать, что при дальнейшем развитии французской психиатрии в учении резонирующем помешательстве были внесены какие-либо существенные поправки и изменения. Вопрос об этой форме душевного расстройства или замалчивался совершенно, или же трактовался в том же духе и смысле, как и прежними авторами. Особенно часто термин резонирующие помешательство» употреблялся, с одной стороны, как совершенно аналогичный термин «нравственное помешательство», с другой, в этом психическом расстройстве, особенно благодаря авторитетному мнению Маньяна, видели форму, чрезвычайно близкую к той излюбленной французами, которую они называли «преследуемые преследователи». Несмотря на то, что Гризингер вполне определенно высказался, что патологической категории известная под названием внимание без бреда или рассуждающее безумие должна по его мнению считаться установленной лишь к несчастью для науки все же учение о резонирующем помешательстве было перенесено почти в полной неприкосновенности и в немецкую психиатрию таким образом в прежних учебниках шпельмана шуле крафт эбинга мы находим по интересующему нас вопросу решительно то же самое что и у французских авторов в противоположности этому в новейших немецких сочинениях по психиатрии мы не встречаем решительно никаких указаний по вопросу о резонирующем помешательстве. Учение о резонирующем помешательстве перешло и в русскую специальную литературу. Здесь, благодаря чисто случайным обстоятельствам, пожалуй, даже лингвистического характера, учение это приняло совершенно иное направление, которое лично нам кажется крайне плодотворным, так как, во-первых, оно не находится ни в каком противоречии с основными принципами науки о единстве, совместном функционировании душевных способностей, и, во-вторых, помогает группировать явления, иначе группировки не поддающиеся. Прадо Фрезе в полном согласии с французскими авторами перевел на русский язык термин «folio resonant» словами «рассуждающее помешательство» и описал эту форму как подвид нравственного помешательства. Однако в работах других русских авторов, в работах Корсакова, Сербского, Щербака мы уже встречаемся с рубрикой резонирующего помешательства, при котором наиболее выдающимся симптомом является своеобразный психопатологический феномен – резонерство. К более точному определению этого понятия мы и должны теперь перейти. Однако справедливость требует здесь же заметить, что еще у одного из прежних французских авторов, именно у Бело, мы уже находим указание на тот факт, что больные, у которых можно констатировать эту форму душевного расстройства, скорее не рассуждают, а резонируют. Глава 2. Рассматривая явление постольку, поскольку оно доступно наблюдению и не задаваясь вопросом о природе, генезе этого явления, мы можем принять, что резонерством в психопатологии нужно называть наклонность, стремление болезненного происхождения к различного рода отвлеченным построениям, в основе коих можно всегда усмотреть и указать ту или иную ошибку мышления, ошибку самим больным никогда не сознаваемую приняв такого рода определение резонерства мы тем самым относим это явление в большую группу патологического мышления под последним следует разуметь неправильности болезненного происхождения в умственных операциях высшего порядка в эту большую группу должны войти следующие явления понятно что ниже приводимыми рубриками не исчерпываются все разновидности патологического мышления навязчивое мышление фантазирование Ложь, бред, резонерство. Мы должны тотчас же оговориться, что во всех этих явлениях участвует, конечно, вся психическая жизнь целиком, а не один интеллект. И если мы все же говорим о патологическом мышлении, то только потому, что непорядки в области интеллекта занимают первенствующее положение и особенно резко бросаются в глаза. Возвращаясь к резонерству, мы прежде должны отметить тот в высокой степени поучительный факт, что ошибки суждения, которые делает резонер, Заблуждения, в которые он впадает, ничем решительно не отличаются от ошибок суждения, наблюдаемых у психически здоровых людей. Все виды делаемых резонерами ошибок можно подвести под те же рубрики, которые мы находим в логике, в главах, посвященных изучению заблуждений человеческого ума. Смотри книгу пятую в системе логики Милля, книгу шестую в логике Бена, соответственные главы в учебнике Минто. Здесь в явлении резонерства можно особенно ясно видеть, насколько близко в некоторых случаях соприкасается психическое здоровье с психической болезнью. Но это обстоятельство, конечно, нисколько не может мешать нам в каждом отдельном случае отыскивать истинную природу явлений. Логика различает, во-первых, такого рода заблуждения, когда неправильное утверждение зависит не от формальной ошибки, а от причин психологического характера. Во-вторых, заблуждение ошибки, являющейся следствием неясности в аргументации или неправильности в выводах. У резонеров, психически больных, можно в широких размерах наблюдать ошибки мышления и того и другого порядка. Если по отношению к ошибкам второго рода не является никаких сомнений по поводу того, что в возникновениях связано исключительно со сферой интеллекта, то по отношению к заблуждениям первого рода все обстоит не совсем так. Дело в том, что в тех случаях, когда ошибка или заблуждение являются следствием причины психологического характера, очень часто приходится констатировать громадное влияние на интеллект со стороны чувства и воли. Квот волумус – кредимус – сильное желание есть отец мысли. В таких случаях разум играет как бы служебную роль, изыскав своеобразные неправильно построенные мотивы и объяснения для оправдания тех или иных поступков, истинная причина, коих кроется в эмоциях и влечениях.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 То и софистика чувств стала бы за отсутствием своего орудия бессильной позволительно поэтому как по отношению к здоровым людям так и по отношению к психически больным рассматривать вместе ошибки заблуждения обеих категорий несомненно что при ошибках того или иного характера всегда приходится предполагать наличность известной слабости дефектности интеллекта из наиболее изученных психопатологических явлений резонерство ближе всего стоит к бреду Однако ни в каком случае нельзя отождествлять эти два феномена. Когда говорят об определенной бредовой идее, то всегда имеют в виду то или иное рассуждение болезненного происхождения, имеющее самую интимную, самую близкую связь с собственной личностью, с «я» больного. При резонерстве подобного рода связь вовсе не является необходимым условием. «Кандитио сине куанон». При бредовой концепции рассуждение начинается с личности больного и кончается ею же. При резонерстве в основу кладется какое-либо общее, нейтральное, индифферентное положение или рассуждение, которое не имеет прямого отношения к личности больного. И при бреде больной может высказывать то или другое общее положение, но генез, ход мысли в этом случае, будет совершенно иной. Если психически больной врач высказывает ту бредовую идею общего характера, что государство или правительство преследует всех врачей вообще, устраивает за ними надзор и так далее, то он делает это только потому, что прежде всего он непреклонно верит, что государство преследует его самого, не только затем он отыскивает данные, касающиеся не только его самого, но и других врачей. Такого хода мысли у резонера не будет никогда. Слова «бред», «бредовая идея» многими психиатрами интерпретируются, толкуются слишком широко. Едва ли это правильно думается нам. Если больной считает и называет себя изобретателем, то это, конечно, будет бредовая идея. Но то, что он изобрел по своей структуре, схеме, основанной на неправильных сравнениях и сопоставлениях, логических ошибках и так далее должно рассматриваться как проявление резонерства. Наконец, в самой форме, в конструкции бредовых идей сплошь и рядом нельзя найти ничего неправильного, при резонерстве же страдает и сам ход отмышление. Сообразно с этим приходится в общем признать, что при резонерстве, поскольку это обуславливается наличностью данного явления, налицо большая слабость интеллекта, чем при бреде. Выше мы определили резонерство как стремление к своеобразным построениям. Мы должны теперь оговориться, что наряду с такими случаями, когда резонерство захватывает всю психическую жизнь индивидуума, когда больной резонирует по каждому представившемуся ему поводу, каждый раз обнаруживает слабость своего интеллекта, наряду с этими случаями существуют и другие, и, вероятно, не менее редкие, когда больной проявляет особенности своего ума в определенном, иногда очень узком круге представлений когда он резонирует лишь в известной сфере и когда, следовательно, можно говорить о той или другой системе у резонера, подобно тому, как говорят о системе бреда у параноика. Как параноик вовлекает в свой бред всякое действительное восприятие, точно также же резонер пользуется каждой мелочью для обоснования своей мысли. Это обстоятельство еще более сближает резонерство с бредом и объясняет, почему вопрос об однопредметном частичном помешательстве так тесно связан с вопросом о резонерстве. В творениях человеческого ума резонерству, как известного рода фактору, должна принадлежать немалая роль. Было бы, быть может, очень интересно с этой точки зрения подвергнуть анализу произведения различного рода писателей и ученых. Найти источник ошибки у резонера не всегда легко. Напротив, при поверхностной оценке создание резонерского ума может казаться даже блестящим. Парадоксы резонера могут казаться интересными и заслуживающими внимания. И только при более глубоком рассмотрении дела удается открыть ту или иную ошибку суждения, то или иное заблуждение. Кадры резонеров высшего порядка вербуются, вероятность числа ученых, литераторов, поэтов. На этом обстоятельстве, однако, мы не имеем никакого намерения останавливаться здесь подробнее. И если все же мы делаем это указание, то для того лишь, чтобы подчеркнуть, что резонерство есть очень распространенное явление и что всегда нам нужно считаться с необходимостью учитывать отношения между истинным разумом и кривой логикой резонерства. Наша, гораздо более скромная задача, состоит в том, чтобы показать, как обнаруживается резонерство у психически ненормальных людей. Если не иметь в виду тех форм душевного расстройства, при которых наблюдается резонерство, а ограничиваться лишь симптоматологической стороной дела, то можно констатировать следующее. В своем наиболее чистом виде резонерство наблюдается в произведениях так называемых писателей-психопатов, в творениях больных с паранойей инвентория Действительно, в любой книге, принадлежащей Перу такого больного, нужно заметить, что произведения подобного рода в изобилии наводняют книжный рынок как у нас, так и за границей. Можно найти примеры резонерства, а могут служить хотя бы следующие отрывки из сочинений. Первое. Главной причина воды есть шарообразность земного шара. Вода на шаре не может пребывать в покойном состоянии, так как на поверхности шара каждый его пункт или точка есть центр или высокое место по отношению к другим пунктам шара. То есть, если от каждого пункта провести горизонтальную прямую линию, то и увидите, что ваша точка, где вы стоите, выше той, которая стоит дальше от вас. Например, если вы по шару пойдете к противоположному пункту, предположим, на 10 верст, вы ясно увидите, что вы должны идти под гору, и действительно вы пойдете по тому же пути, то вы с этого места увидите то же самое, что вы стоите выше того места, от которого пришли. И вам надо идти обратно опять под гору. так на поверхности шара нет пути в гору, все равно как во внутренности пустого шара нет пути под гору. На основании такого закона вода на шаре в покойном состоянии находиться не может, а должна вечно переливаться. Такова главная причина переливания вод на земном шаре а климатические условия служат направлением течения. Так как по шару ей все равно, куда стремиться, в таком случае течениями и управляют климатические условия. Другой пример. А почему растение тянется вверх? Тому следующая причина. Первое то, что расти дереву в высоту ничто не препятствует, оно свободно тянется вверх. А второе, ему способствует тянуться кверху воздух, который, стремясь в высоту, тянет за собой и дерево, а третье то, что соки, подчиняясь тем же условиям закона, стремятся к верху Ошибки суждения отсутствие логического мышления в этих отрывках настолько резко бросаются в глаза, что останавливаться на этом лишний раз нет решительно никакой нужды. Говоря о произведениях писателей-психопатов вообще, необходимо отрезанерство резко отличать вербегерацию, образчиками которой также богата психопатическая литература. При вербегерации отсутствует какое-либо суждение, правильное или неправильное. Здесь есть только ряд отдельных слов, которые между двумя точками как бы составляют целую фразу, но в которых нельзя усмотреть какой-либо мысли, какого-либо умозаключения. Это не есть расстройство мышления как такового, это есть расстройство речи, выражения раздражения моторной сферы. Было бы крайне неблагодарной и, вероятно, совершенно бесплодной задачей отыскивать и указывать ошибки суждения в произведениях душевнобольных писателей-резонеров. Достаточно будет сказать, что в этих произведениях можно найти решительно все виды ошибок суждения, начиная с самых грубых, свидетельствующих о большей слабости интеллекта, как то двусмысленность слова, двусмысленность конструкции и так далее. И, кончая такого рода ошибками, если можно так выразиться, более высокого порядка, как «пититё принцип» или «сиреолюс ин демонстранду». На некоторых примерах последнего рода мы считаем необходимым остановиться. Мы проведем небезынтересное, на наш взгляд, рассуждение одной, несомненно, психически ненормальной проститутки, в котором можно именно констатировать наличность той логической ошибки, которая известна под термином «пититё принцип» в своем рассуждении, который является примером резонерства. Больная принимает за доказанную ту посылку, которая необходима для доказательства заключения. Вот это рассуждение. Генриет Д. убеждена, что быть проституткой не представляет ничего постыдного, что это только один из тех способов, которыми судьба и социальные условия предоставили женщине зарабатывать себе пропитание. Каждая свободная женщина вольна выбрать любой способ труда. Проституция – такой же труд генриетта д называет ее таким же ремеслом как партняжничество башмачничество и тому подобное никакой любви никакого участия и сердца при указанных ремеслах ведь не требуется не требуется этого и при исполнении обязанностей проститутки проститутка должна только добросовестно нести свою социальную службу духовный же мир ее совершенно свободен духовной жизнью течет в стране от ее повседневных обязанностей не менее тяжелых чем у ремесленников иных цехов Стыдиться своих занятий проститутка никоим образом не должна, ибо каждый выбирает для себя тот труд, который более для него подходит. Д. Идет далее. Она говорит, что при таком взгляде на проституцию, как на одну из отраслей свободного женского труда, эта специальность имеет много преимуществ. Если тут представляется большая опасность для здоровья и жизни, то всякий ремесленный, особенно фабричный труд связан с нею. Преимущество же проституции – Ее свободу удовлетворение врожденной склонности к ухаживателям и нарядам, легкомысленное влечение, которое является чаще всего обязательным спутником этого ремесла. Логические ошибки подобного рода делают и другие больные резонеры. И именно такую же ошибку делает и больной подробную историю болезни, которую мы находим в учебнике сербского по судебной психопатологии. Этот больной рассуждает так. Чтобы нравственно переродиться и найти душевное успокоение, нужно перенести сильную нравственную встряску, а для этого нужно непременно убить кого-нибудь. В этом своем рассуждении больной совершенно забывает о том, что для правильности его умозаключения не хватает доказательств того основного положения, что всякая нравственная встряска может переродить человека. Аналогичным же образом может быть истолковано рассуждение больного Корсакова, рассуждение, которое, по нашему крайнему разумению, является классическим примером резонерства и которые мы считаем необходимым привести целиком. Один молодой дегенерат, рассказывает Корсаков, придя слишком поздно домой, был встречен с замечанием отца, что не следовало опаздывать к обеду. В ответ на это он спокойно подошел к окну и разбил восемь стекол. В оправдании своего поступка он приводил, по его мнению, совершенно убедительные доводы. «Отец упрекал меня, — говорил он, — за то, что я дома не обедал. Обед наш стоит на человек самый большой — 1 рубль двадцать копеек. Если считать стекло по 15 копеек, то 8 стекол составляют именно 1 рубль 20 копеек. Следовательно, отец должен быть удовлетворен, что на меня истрачена та сумма, которая пошла бы на обед. В примерах последнего рода, однако, кроме резонерства, приходится констатировать на больных известного рода нравственных дефектов, благодаря присутствию коих больные не ограничиваются рассуждениями, а совершают те или иные поступки, совершенно искренне доказывают их правильность и законность. Глава 3. Когда в клинике приходится сталкиваться с резко выраженным явлением резонерства, то единственно правильным и осторожным выводом может быть, думается нам, лишь заключение на личности у больного известной слабости интеллекта, слабости или врожденной или приобретенной. В последнем случае речь может идти о стойком слабоумии или о приходящей слабости интеллекта, временном ослаблении критики, острой психозы, мания, паранойя. Что же касается вопроса о резонирующем помешательстве как особой форме психозов, то, по нашему крайнему разумению, вопрос этот должен считаться в настоящее время неразрешенным, открытым. Лично в нашем распоряжении нет достаточного материала, чтобы решить вопрос в том или другом смысле. Все же мы решаемся высказать в виде предположения, что резонирующее помешательство существует и что в эту группу должны быть прежде всего отнесены некоторые из тех случаев, которые ныне описываются под именем помешательства изобретений. «Паранойя и инвентурия». Мы имеем в виду именно те случаи этой формы душевного расстройства, где вся почти клиническая картина исчерпывается явлением резонерства. Хотя русские авторы вызвали к жизни понятие резонерства, и все же в отношении к клиническим фактам они остановились на полпути и остались верными традициям французской школы. В описаниях корского и Сербского резонирующее помешательство стоит слишком близко к нравственному помешательству, против чего мы бы считали своим долгом протестовать.